обозначает приближение. Морфемы как части слова изучаются в особом разделе науки о языке морфемике. Основа это часть изменяемого слова без окончания. Среди окончаний может быть нулевое, то есть такое окончание, которое звуками не выражено. При однокоренных слов Получаются слова с различным лексическим значением. Мир, мирный, примирить, мирно. Корни, приставки, суффиксы и окончания могут иметь неодинаковый звуковой состав в результате чередования гласных и согласных. Такие части слов, в которых имеются чередования звуков, называются вариантами морфем. Оросить, орошение. Роз, рож, корни. Лоб, лба, лоб, лб, корни. Порядок морфемного разбора слова. Пункт первый. Окончание и основа. Значение окончания. Пункт второй. Приставка, приставки. Суффикс, суффиксы. Значение приставки и суффикса если оно ясно. Пункт третий. Корень. Подобрать однокоренные слова. Образец письменного разбора. Перелесок. Приставка «пере» графически обозначается половинкой квадратной скобки над приставкой. Лес. Корень. Обозначается дугой над корнем. Суффикс «ок» обозначается крышечкой над суффиксом. Окончание нулевое. Обозначается пустым квадратиком после суффикса. Однокоренные слова. Лес. Лесной. Корень. Лес.